что обошлись с Блэдшоу достаточно гуманно и цитируют свое решение не возбуждать уголовное дело против Блэдшоу и Сюзанны МакКеффри, называя это выражением сочувствия. МакКеффри и Блэдшоу были напарниками 7 лет и расследовали ряд громких убийств, произошедших за это время в городе. Одно из расследований, как считают, частично связано со смертью самого МакКеффри. Полиция заявила, что депрессивное состояние детектива Объясняла свою неудачу в расследовании дела в убийстве Поли Амхерст, учительницы начальных классов, похищенной из кампуса в частной школе Хопкинса, тело, которое нашли, изуродованным. Считают, что извращенная жестокость, которой расчленили тело женщины, постепенно привела детектива к мысли расстаться с жизнью. К тому же у Мак Кефри были проблемы со спиртным. Полиция лишилась ни одного детектива», — сказала Либлинг на слушании в понедельник. Она потеряла двух своих лучших следователей. Теперь мне найти таких парней, какими были Мак Кэффри и Блэд Шоу. Департамент высек сам себя. Э, Джек, это все. Отлично. Думаю, придется тебе отправить статью в мой электронный ящик. Компьютер здесь со мной, так что сообщение получу быстро. Договорились. Что делаем с остальными данными? Если не трудно, вернись, пожалуйста, к заголовкам. Есть ли среди них упоминания о деле МакКеффри, лет публикации о разных делах? С полминуты она просматривала тексты. Кажется, здесь лишь статьи о расследованиях. Немного по теме «Школьный учитель» и совсем ничего про самоубийство. Кстати, причина, по которой только что прочитанный текст не попал в прошлый поиск, в том, что в описании статьи не оказалось слова «самоубийство», а я ввела его в том запросе как «ключ». Это я уже понял. Статьи про школьного учителя пришлось также бросить в почту. Сказав Лорис, спасибо, я попрощался и повесил трубку. Набрав номер бюро детективов полиции Балтимора, я попросил к телефону Джерри Либлинга. Либлинг, слушаю. Детектив Либлинг. Меня зовут Джек Макевой. Я полагаю, вы сможете мне помочь. Мне необходимо найти Дана Блетшоу. — По какому вопросу? Хотелось бы обсудить с ним. «Извините, но у меня еще один звонок, так что ничем помочь не могу. Послушайте, я знаю о том, что он пытался сделать для Маккафри. и знаю кое-что, способное ему помочь. Это действительно все, что я могу рассказать сейчас. Не поможете мне, значит, не поможете и блэдшоу. Если хотите, я могу оставить свой номер. Почему бы не зазвониться и не передать ему эти слова? Пусть решает сам». Долгое молчание на том конце провода. Слишком долгое. Я уже подумал, что говорил в пустоту. Алло, да, я здесь. Знаете, если Дан захочет с вами говорить, он будет говорить. Просто позвоните ему, номер есть в книге. Телефонной книги? Правильно, извините у меня дела. И он повесил трубку. Глупейшее положение. Даже не подумал о такой возможности. Потому что не слышал ни об одном полицейском номер, которого значил зубов в книге. Связавшись со справочной Балтимор, я назвал оператору имя бывшего детектива. У меня нет записи по Даниэлу Блэдшоу, но есть две компании: Страхование Блэдшоу и Расследование Блэдшоу. Ладно, давайте, что есть. Здесь две разные записи, разные телефоны и один и тот же адрес. Хэлспойнт. Получив телефон, я набрал номер фирмы, занимавшейся расследованиями. Ответила женщина. В расследовании Блэдшоу, слушаю вас. Здравствуйте, могу ли я поговорить с Даном? Простите, сейчас он временно недоступен. Не знаете ли, можно ли застать его в течение дня? Он и сейчас где-то здесь. Его местный телефон на линии, да так он чем-то занят. Когда Дан вне офиса, ему звонят по-прямому. Так что шеф точно в офисе. Но я не в курсе дел и не знаю, как долго он здесь задержится. Селс-пойнт оказался полосой земли, вытянувшейся к западу от внутреннего порта Балтимор. Магазины для заезжих туристов и отели отступили, давая место более традиционным заведениям, барам и небольшим ловчонкам. Потом им на смену пришли старые кирпичные строения и трущобы маленькой Италии. Местами выбитый асфальт обнажал брусчатку, а ветер приносил не то запах моря, не то запах сахарного завода располагавшегося по другую сторону входа в бухту. Страхование Блэдшоу и расследование Блэдшоу располагались в одноэтажном кирпичном здании на перекрестке улиц Каролины и Флит. Стрелки показывали час с минутами. На двери небольшого обращенного на улицу офиса висела табличка с изображением часов, в которых стрелки передвигались вручную и подписью «Буду на месте в...» Стрелка уперлась точно в час дня. Посмотрев вокруг, я не обнаружил никого, кто торопился бы исполнить обещание и вернуться на место к указанному сроку. Пойти было некуда. Прогулявшись до магазина на Флит-стрит, я купил Кока-Колу и вернулся к своей машине. С водительского сиденья отлично просматривалась двери офиса. Так я просидел минут двадцать, пока не увидел мужчину в средних лет Темноволосово без намека на седину, но уже с наметившимся животиком. Прихрамывая, человек направлялся к двери офиса. Захватив сумку с ноутбуком, я последовал за ним. Офис Блэдшоу выглядел так словно. Изначально он задумался, как врачебный кабинет. Впрочем, непонятно, как доктор мог оставить лишь один вход, особенно в таком районе, как этот. За входной дверью находилась небольшая приемная, где была сдвижная стеклянная панель и небольшая стойка для секретаря. Стеклянная панель, похожая на дверь душевой, оказалась закрытой. Распахнув дверь, я услышал звонок телефона, но трубку никто не снимал. На несколько секунд я замер на месте, чтобы осмотреться. В комнате стояли старый диван и небольшой столик. Места для другой мебели просто не оставалось. По столу раскиданы журналы, все не менее чем шестимесячной давности. Собравшись было поздороваться или постучать, я вдруг услышал звук спускаемой в туалете воды где-то с стеклянной дверью. Затем сквозь стекло я увидел расплывчатую фигуру, и тут же дверь слева отворилась. В двери стоял тьмолосый человек. Я заметил, что у него усы, тонкая полоска которых казалась едва заметной. «Здравствуйте! Чем могу помочь? Вы Даниэль Бэдшоу?» «Совершенно верно! Джек Макэвой, мне нужно задать вам несколько вопросов относительно Джона Маккафри. Думаю, это будет полезным нам обоим. Джон Маккафри, это было так давно!» Его взгляд упал на сумку с ноутбуком. «Не беспокойтесь, это просто компьютер. Можно присесть?» «Конечно, почему бы и нет?» За ним я вошел в небольшой холл, где находилось еще три двери, все по правой стороне. Он открыл первую, и мы вошли в помещение, отделанное недорогим ламинатом. На стене висели выданные администрацией штата лицензии и несколько фотографий из прошлой полицейской жизни Бладшоу. Все вокруг выглядело таким же убогим, как его усы. Однако я не собирался придавать этому какого-либо значения. «То, что я знал о копах, это правило касалось и бывших копов, — говорила, — внешние впечатления обманчивы. Я знал ребят в Колорадо при любых обстоятельствах, носивших серо-голубые спортивные костюмы из полиэстера, но они не имели нормальной одежды. И тем не менее, эти мужики считались самыми яркими, лучшими и надежными копами во всем департаменте. Вероятно, таким мог быть и Бладшоу,